Глава 38. С другой стороны. Бога, черта, душу мать, эти проклятые ботинки! Прорычал Бальтазар, прыгая в одном, чтобы сорвать другой и вытряхнуть оттуда немного песка. Дискомфорт, который тот вызывал, был возмутительно несоразмерен его бесконечно малым размером. Это не столько обувь, сколько орудие пыток! Слова человека, которого никогда не пытали пробормотала Баптиста, головка с семенами на стебле травинки, которую она засунула между передними зубами, покачивалась, ничуть не мешая ей говорить. «Можно подумать, тебе и это приходилось испытать». «Да». Обычно, когда она делилась каким-то аспектом своего безграничного опыта, к рассказу прилагалась, по крайней мере, одна сложная шутка. Но в этот раз было только молчание, и Бальтазар был вынужден к своему удивительно сильному дискомфорту представить обстоятельства самому. «Это ужасно, я так тебе сочувствую». Слова вертелись на губах, но в последний момент он не стал их произносить. Разве она не была его тюремщицей, его лютым врагом? Разве он не поклялся отомстить за ее многочисленные обиды? И вот он обманывает себя, вызывая сочувствие. Это, конечно, говорит о его всепрощающей и чуткой натуре, но когда чувства тянут в разные стороны, его гнев разгорается только ярче. «Бога черта, душу мать, эту проклятую рубашку!» Он яростно почесал одну подмышку, потом другую. «Если есть что-то хуже собственных вшей, так это наследование вшей от покойника!» «Не всегда можно выбирать себе попутчиков», пробормотала несколько двусмысленно баптиста, крутя свою травинку. «Несомненно, некоторые из нас процветают в нищете», — отрезал он. «Но я не создан спать у изгороди, испражняться в канавах или питаться белками». «Тебе не нравятся белки?» «Надо было так и сказать». «Тысячу раз я именно так и говорил». «Только тысячу?» «Мне показалось больше, но все равно съел». Бальтазар стиснул зубы. Зубы, в которых вполне могли застрять куски белки. В конце концов он съел ее и, без сомнения, должен был восхвалять великую изобретательность, с которой она поймала это маленькое жилистое существо. Было увлекательно наблюдать за ней. Такая совершенно неподвижная, такая совершенно сосредоточенная, такая грозно-терпеливая, так нежно покусывающая свою губу, испорченную шрамом. А как моросящий дождь оставлял блестящую росу на кудрях вокруг ее лица. Он встряхнулся. От понимания, что без нее он, скорее всего, умер бы от голода, замерз или стал добычей бандитов здесь, в этом разоренном войной уголке Европы, его негодование только сильнее закипело. «Мы уже должны были добраться до камней», — проворчал он. «Не стесняйся прокладывать собственный курс. Посмотрим, кто доберется первым». «Нам следовало бы повернуть налево на той развилке». «Там слишком много кто ходил». «Скорее всего, это привело бы нас прямо в засаду. Если ты не заметил, идет война». «Несколько опустошенных деревень, спаленных виноградников и сожженных фермерских домов, не говоря уже о большом поле битвы, с трупов которого мы украли мою зашивленную одежду, раскрыли все карты. Если бы мы повернули налево, мы были бы уже на месте». Баптиста, наконец, вытащила стебелек изо рта, чтобы говорить свободнее. «Тебе нужно перестать цепляться за идею, будто бывает только один правильный путь. Ты потратишь половину времени на панику, что оказался на нем, а остальное время на возвращение к его началу. Знаешь, в чем твоя проблема?» «Я порабощен этим чертовым связыванием!» Он едко рыгнул и сердито почесал обожженное место на запястье. «И моя жизнь превратилась в череду унизительных отклонений от пути, по которому я не хочу идти!» «Ничто из этого не ранило бы так сильно, если бы ты не был таким нетерпимым. Ты требуешь от всех подчиниться твоей воле и объявляешь войну всему, что не покорилось». Она глубоко вдохнула через нос и удовлетворенно выдохнула. «Надо быть как вода, принимать форму места, в котором находишься, и извлекать максимум из проплывающего мимо». Она ухмыльнулась, сверкнув золотым зубом, и на мгновение Бальтазар задумался, можно ли ту улыбку, которую он всегда воспринимал как насмешку, так же легко истолковать как заигрывание. Было это личным, или как еще это воспринимать? И несмотря на вшей, голод и вполне обоснованную ненависть к связыванию, он не мог не ухмыльнуться в ответ. Уловил ли он дразнящий проблеск мира, в котором он мог смотреть на светлую сторону? Мира, в котором каждая неудача не обязательно была катастрофой, а каждая мимолетная насмешка горьким счетом, который нужно свести. Мира, в котором он мог отбросить тщеславие, педантизм, удушающее самоутверждение и рискнуть. Мира, в котором такой мужчина, как он, и такая женщина, как... «Чего?» – пробормотала она, прищурившись. Он открыл рот, намереваясь ответить. «Стоять на месте!» Они выскочили из кустов и выскользнули из-под деревьев, приближаясь со всех сторон. Солдаты с решительными лицами, с натянутыми луками и с поднятыми копьями. Возможно, Бальтазар мог бы заметить их, если бы не фантазировал, будто он совсем другой человек. Возможно, Баптиста могла бы заметить их, если бы не поощряла его обреченные усилия. Но сейчас было немного поздновато для обоих проявлять осмотрительность». Она посмотрела на солдат и, видимо, поняв, что ни борьба, ни бегство не дают убедительных шансов на успех, изобразила победную улыбку и медленно подняла руки. Бальтазар свои руки поставил на бедра, уставился в небо и процедил сквозь стиснутые зубы. «Черт вас всех подери!» «Сержант!» Бальтазар прижимался лицом к прутьям. Уже некоторое время прижимался. «Скорее всего, отныне он всегда будет носить на лице отпечаток этих прутьев. Если когда-нибудь выйдет из клетки, разумеется». «Сержант!» Его голос колебался между жалким ворчанием и раздражительным требованием и каким-то образом в итоге получил совершенно непреднамеренную завлекающую интонацию. «Просто минутку вашего времени!» Плебей-тюремщик оглянулся. «Еще одну. Это не более чем очевидное недоразумение. Мы просто проходили мимо по пути к стоячим камням возле Никшича. «Вы друиды?» «Друиды? Нет, друиды. Мы похожи на друидов!» Тюремщик пожал плечами. «Быть друидом — это не вопрос внешних атрибутов, а мышления и убеждений». «Но...» Это прозвучало куда проницательнее, чем ожидал Больтазар. «Вы правы, но...» «То же самое со шпионами». «Шпионы? Нет, шпионы мы — мы!» Бальтазар издал взрыв слегка пронзительного смеха. «Мы похожи на шпионов!» «Не выглядеть как шпион — это именно то, как бы выглядел шпион», — сказал сержант, определив слабость аргумента, который Бальтазар сам осознал в тот момент, когда слова слетели с его губ. «Я провела некоторое время в качестве шпиона на самом деле», — вмешалась Баптиста. Бальтазар повернулся, чтобы посмотреть на нее. Она лежала на скамье в задней части камеры, подняв одно колено и накрыв лицо шляпой. «Правда?» – вопросил он. «Сейчас?» Во время той неприятности с престолонаследием в Саксонии несколько лет назад. Но такой образ жизни мне не подошел. Она сдвинула шляпу на затылок и хмуро уставилась на грязный потолок, заросший паутиной. Я имею в виду, поддерживать всего одну достойную личину достаточно сложно. Бальтазар и тюремщик молча посмотрели друг на друга на мгновение. Затем сержант пожал плечами. Ну, в ее словах есть логика. Возможно, к счастью, дверь в подвал в этот момент распахнулась, и по ступенькам спустилась женщина. Она была очень маленькой, безупречно одетой в сапфирово-синее платье с эпалетами и позолоченным декоративным нагрудником, Локоны золотистых волос собраны в сетку с жемчужными крапинками. Стиль можно было назвать «Генералиссимусиха посещает свадьбу заклятого врага». «Графиня Йованка!» — рявкнул тюремщик, вскакивая со стула и вставая по стойке смирно. Бальтазар в то же время изобразил самую льстивую улыбку. Вот уж действительно, какая высокая особа! С ней он в своей стихии!» Графиня заглянула в клетку, словно проницательный посетитель, обнаруживший в пудинге отрезанный палец ноги. «И что у нас тут?» «Шпионы, осмелюсь предположить». Графиню сопровождал исключительно высокий, тощий и лишенный чувства юмора священнослужитель, головной убор которого почти касался потолка подвала, и который, как и серебряное колесо с пятью спицами, указывал на принадлежность к старшим священникам Восточной Церкви и делал его еще более высоким, тощим и лишенным чувства юмора. «Шпионы? Нет-нет». Казалось, Бальтазар был проклят бесконечно повторять один и тот же разговор со все более ничтожными результатами. Простые странники на пути к стоячим камням возле Никшича. Ты не похож на друида, сказала графиня. Друид? Нет-нет-нет. Его смешок медленно умер в одиночестве. Хотя, можно было бы заметить. Боже, что он нес! Что быть с друидом это не вопрос внешних атрибутов, а мышления и убеждений. Недели голода, истощения, деградации в компании монстров, казалось, сделали его совершенно неспособным к убедительной речи. Хотя теперь я понимаю, что смысл вообще не в этом. «Спаситель, защити нас», — пробормотала Баптиста с тяжелейшим вздохом. «Я так далек от друида, как только можно быть!» — провозгласил Бальтазар, надеясь закончить убедительно. «Тогда зачем тебе камни?» Священник прищурился, и это больше, чем хотелось в этот момент, напомнило Бальтазару присяжных на его суде. «Ты маг?» Мак! Бальтазар прикусил кончик языка. Месяцами его намеренно неправильно классифицировали на каждом шагу. Наконец, обратившись к нему так, как подобало его талантам, он был вынужден это отрицать. «Ха! Нет! Маг! Все, что угодно, но не...» «Меня зовут Бальтазар Шам вам Дракси. Я скромный человек, и я чувствую, что произошло обычное недоразумение». «Так тебя приглашали в мои владения?» Накрашенные губы графини округлились от удивления. «Я уверена, что запомнила бы составление подорожной с таким длиннющим именем». Бальтазар прочистил горло. «Ну, может быть, признаюсь, не совсем приглашали?» «Не совсем? Или просто не приглашали?» «Ну, не приглашали». «Так чье это было недоразумение?» «Это, как и большинство событий за полгода, с момента его осуждения не совсем соответствовало тому, на что надеялся Бальтазар». «Боюсь, мы как-то начали не с той ноги». «Может быть, ты неправильно понял, на какой ноге стоишь?» «Вполне может быть! Очень может быть!» Боже, он переминался с ноги на ногу? Его смешок стал определенно смущенным. «Хе-хе, я действительно здесь только из-за неизбежных обстоятельств, связанных с нападением на море, которое само по себе было результатом непредвиденного отклонения в сторону венец и прискорбного инцидента с домом мага-иллюзиониста. Дисциплина, больше подходящая для дешевых шарлатанов, чем для настоящих магов». «Ты хотя бы не один из них?» «Я? Нет, волшебник. В самом деле, мы должны быть уже на полпути к Трое». «Трое?» — спросил священник, наморщив лоб так, что это напомнило Бальтазару судью на его суде. <просив> «Какое у тебя дело в Трое?» <просив> «Ну...» э -э -э -э <просив> Бальтазар потер виски, где, казалось, выступил пот. «Можем ли мы...» «Начать снова». «Итак». Баптиста неторопливо подошла, чтобы избавить его от страданий. К этому времени это было уже убийством из милосердия. «Вот это в наши дни называется графиней». Она посмотрела себе под нос, вынужденная поднять обе руки, поскольку они были скованы вместе, чтобы поднять поля шляпы указательным пальцем. «Графскую корону надевают на любой кусок древнего дерьма». Такое мимолетное облегчение, которое Бальтазар почувствовал, когда его прервали, было сметено волной шока такой силы, что вместо вдоха получился едва слышимый писк где-то в верхней части носа. Графиня в шоке уставилась сначала на Баптисту, затем на Бальтазара. Ее ноздри раздулись от ярости. «Откройте эти ворота немедленно!» – выдохнула она. Ключ загрохотал в замке, и Баптиста вышла, в то время как Бальтазар отодвинулся от нее так далеко, как позволяли ограниченные размеры камеры, размышляя, сможет ли он, например, уйти, сказав, что они никогда не встречались. Графиня Йованка шагнула вперед. Носки ее начищенных сапог для верховой езды и носки грязных прогулочных сапог Баптисты почти соприкоснулись. — Разве ты не слишком высокая? — прорычала графиня, глядя вверх. Ее макушка едва достигала подбородка Баптисты. «Возможно, мне придется тебя укоротить». «Тебе следует поторопиться», — сказала Баптиста. «Пока я случайно на тебя не наступила». Повисла чрезвычайно отвратительная пауза, во время которой, как казалось, Бальтазар избежал сожжения в священном городе за преступление, которое он, несомненно, совершил, только чтобы быть повешенным в сельской Сербии за преступление, о котором он даже не помышлял. Затем обе женщины расхохотались. Графиня схватила Баптисту за лицо и потянула вниз, чтобы поцеловать в без щеки. «Баптиста, славный ты кусок дерьма!» Она схватила кандалы одной рукой и поманила сержанта другой. «Снимите эти браслеты немедленно, сержант. Ты носишь их с таким дерзким видом, что они вообще не подходят к остальному гардеробу. Какого черта ты здесь делаешь?» «Это длинная и очень трагичная история». Графиня подняла бровь. «А ты знаешь хоть одну короткую историю?» «Погодите», — пробормотал Бальтазар, выступая на свет. «Что?» «Это Баптистам». — объясняла графиня своему священнику. — А это отец Игнатий, Синкел, архиепископа Алипия Дарданского, верный сторонник моего дела. — Поскольку оно праведно, — заметил священник, и Бальтазар не сомневался в истинности этого заявления, поскольку праведность обычно определяется необходимостью. — Мы обе были фрейлинами королевы Сицилии, — сказала Баптиста. — Королевы Сицилии? пробормотал Бальтазар. «Она не рассказала историю о Хаварайце?» – спросила графиня Йованка. «Каждый обмен репликами все больше сбивал Бальтазара с толку». «Художник!» «Все это было задолго до того, как я стала графиней. Но потом случилась катастрофа с экипажем, а потом пожар», «А моего кузена Драгана легнула лошадь, и мой старший брат сам отстранился от участия в этом деле с монахинями, а мой младший начал ссать голубым и совсем обезумел. И прежде чем кто-то успел опомниться, все уже стояли передо мной на коленях и называли вашим сиятельством. Так что оставалось делать?» «Кажется, принять вызов», — сказала Баптиста. «Драгоценности тебе идут». «Драгоценности идут всем». Графиня задумчиво подняла бровь, глядя на Бальтазара. «И какого дьявола ты притащила это с собой? Насколько я помню, тебе нравились бедные атлетичные мужчины и богатые любого телосложения. Этот, кажется, начитанным и надменным». Бальтазар хотел бы возразить, но сомневался, что будут принципиальные расхождения в оценке, и в любом случае у него была твердая политика не возражать людям, у которых имелся ключ от его наручников. «Он коллега, а не любовник», — сказала Баптиста, ухмыляясь так, словно само такое предположение было абсурдным. «Вовсе не любовник», — сказал Бальтазар, убедившись, что ухмыляется так же сильно, чувствуя себя по какой-то причине глубоко огорченным. Над подвалом стоял особняк, набитый солдатами в синих мундирах. Все соревновались за право первыми отдать честь, когда графиня Йованка проносилась мимо. Рядом с особняком располагался обширный скотный двор, на котором бригада мясников забивала море овец. Напротив был амбар, в котором еще больше солдат складывали припасы. Скотный двор оказался частью обширного лагеря, разбитого на нескольких полях, кишащего еще большим количеством отдающих честь солдат, несчастных лошадей, дымящихся костров, фургонов без лошадей, импровизированных кузниц и многого другого. «Я имею только некоторое касательство к военной службе», — сказала Баптиста, убирая волосы под шляпу и прилаживая истрепанное перо. «Но у меня сложилось впечатление, что вы ведете войну». «Не я это начала!» — графиня ласково ущипнула за испачканную грязью щеку мальчишку-барабанщика, когда тот проходил мимо. «В музыке я презираю военные марши, но меня самым возмутительным образом спровоцировали, и ты меня знаешь, на провокации нужно отвечать». «Решительно отвечать», — пробормотал Бальтазар, рассматривая плотников, расползающихся по большой осадной машине, отлаживая механизм. «Проклятый граф Радосав!» — выплюнула графиня. «Докучливый да сукин сын! Угроза общественному благу! Козлиная жопа, да, Игнатий?» Священник наклонил голову. «Вынужден выразить сожаление по поводу выбора слов, но с содержанием я, к сожалению, полностью согласен». «Тиран для подчиненных, подхалим для вышестоящих, а для равных себе высокомерный, упрямый, неуживчивый». «Не». Она изобразила, как засовывает пальцы себе в горло, будто хочет проблеваться. «Его требования, его споры». «Мой сад, мое пшеничное поле, моя деревня. Клянусь, если бы вы дали ему весь мир, он бы тут же захотел большего. А теперь он пошел войной на меня. Или ты с ним, или ты против него, возмутительный ублюдок. Этот человек просто не понимает слова «нет» или слова «шутка». Хотя, похоже, он отлично понял слова «высокомерное дерьмо», потому что последнее мое письмо не улучшило его настроение». Она сердито посмотрела на Бальтазара, словно ожидая ответа. Пришлось прочистить горло. <coughs> «Отвратительный болван, недостойный даже презрения дворянки вашего калибра. Я буду надеяться на вашу сокрушительную победу». «Хм». Она еще мгновение поразмыслила, затем пошла дальше. «Твой Дракси не произвел особого впечатления, но я начинаю проникаться к нему определенной симпатией. Вы направляетесь к стоячим камням?» В действительности, Бальтазару пришлось пережить очередной приступ тошноты. И время – это своего рода важнейший фактор. Вы очень близко на самом деле. Я могу показать дорогу. И графиня направилась между палатками к ряду заостренных кольев на краю лагеря. Хотя можете столкнуться с некоторыми трудностями, добираясь до них. Поверьте мне, если я скажу, что мы уже преодолели значительные трудности. Заметил Бальтазар, на цыпочках пробираясь по грязи и вставая рядом с графиней. «Я действительно считаю, что нет ничего, чего мы не могли бы...» «А?» — сказала Баптиста. Внизу располагалась неглубокая долина, испещренная пятнами осоки, пасущимися тут и там овцами или, возможно, козами, есть ли разница. На противоположном склоне была установлена соответствующая линия кольев. За ними были расставлены палатки, над которыми развивались вымпелы. Дым от костров лениво плыл в вечернее небо. Сталь сверкала на закате. Лагерь армии графа Радосава, как предположил Бальтазар. И там, на нейтральной полосе между двумя сторонами, было двойное кольцо стоячих камней, маленьких снаружи, больших внутри. Пара упала за долгие столетия, как выпавшие из улыбки зубы. В пределах полета стрелы от любой из двух противоборствующих армий численностью в несколько тысяч каждая. Идеально в центре того, что в какой-то момент наступающего дня весьма вероятно станет полем битвы. Потерев переносицу, Бальтазар протяжно вздохнул. «Боже, черт подери!» – пробормотал он.